Заждались. Ждёт снега обнажённый лес, давно от осени уставший. Сиреет низкий свод небес, печально шепчет лист опавший, когда начнётся снегопад, трещат в рябиннике сороки. Ягоды горят, как утром на морозе щеки. Ждет снега нынче детвора. Нужна и зимняя забава. И целый день пора, пора. Ворона каркает картава.